Глава 7. Смерть конкурента. Сила любви. Предательство друга. Злобный вой оборотня. Проблем со спуском не возникло. Вернее, с падением. До отвесной стены оставалось еще порядочно, когда ноги заскользили, и нас неудержимо повлекло вперед, вместе с солидным пластом слежавшегося пепла.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 Штаны испарились, и я остался стоять в одном шарфе, сапогах по колено и белоснежном подгузнике. Это если не считать болтающегося за спиной посоха и неуничтожимого мешка. — Кира, не смешно. Почему я голый, а ты в блестящих доспехах? Лихорадочно проверив содержимое мешка, я облегченно выдохнул. Все сохранилось. — Ну, сапоги-то у тебя остались? — Ой, нет, и сапогов больше нет.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 но лицо у тебя всё ещё в крови и порезах. А ты всё так же гнусно улыбаешься. Ладно, я как самая защищённая выдвинусь вперёд, а ты шагов на десять отстань. И держи свиток с высшим лечением наготове. Ого, а в другой у меня огненный поток. Так что, если кто вылезет, мало ему не покажется. Здесь и ветерок холодный появился. Смотри, какие волны по поверхности пепла идут. Наверняка холодом от той ледяной глыбы тянет. Сколько ещё до неё, как думаешь?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 «Затаился и ждет, пока мы подойдем поближе?» «Может быть. Стой там, я проверю». Держа на изготовке оружие и щит, напарница осторожно двинулась вперед, шаг за шагом приближаясь к странному вздутию, никак не реагирующему на ее действия. Вот осталось всего три шага. Два. Один. Может, это просто камень? «Рос! Это тело! Тело улетевшего игрока!»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 — Ёлки-палки! — просипел я, повернувшись к остолбеневшей Кире. — А дойди у нас с тобой та недавняя ссора до боя. Я, скажем, посохом долбанул бы тебя, ну, или пнул Слышал же, женщина бежать нельзя! — нравоучительно произнесла Кира, но в её голосе слышалось нешуточное потрясение. — В целом логично. Мы же в её душе, в её самых сильных чувствах. Значит, это был голос Мирты. Неприветливый голосок. «И нападающих на женщин мужчина на не любит», — заключил я, шагая к поверженному телу грюмо-молота. Едва не вляпались. Интересно, как эти ребятки здесь оказались? Вернее, никак, а зачем? Турнир они проиграли? Опять пошли на реборн? Скорее всего. Маньяки, блин. Присев у тумана, я деловито запустил руки внутрь и принялся рыться в имеющихся вещах. А их было немало. На секунду отвлёкся и попросил. «Кира, посмотри, что есть у Мирны!» «Не могу, я же паладин!» «Хотя, посмотрю!» «Ладно, не лезь, я сам разберусь!» Здесь Кира не привередничала и не капризничала. Паладином сам бог не велел обирать тело то бишь мародёрствовать.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 И самое главное, ну-ка, что это за штуковина такая? Стальной жезл — громовержец. Тип вооружения — одноручное. Минимальный уровень — 50 -й. Описание. В этом невзрачном на вид куске металла заключена разрушительная мощь грозовых небес. Одно ваше небрежное движение, и во врага полетит сокрушающая все на своем пути молния. Класс предмета — редкий. Количество зарядов — 36 из 100. «Создатель — мастер зипте фогель «Беда!» — выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Нехорошо получается. У мирное оружие, немного алхимии и три боевых свитка. Все забрала». Произнесла подошедшая Кира, без особого любопытства, взглянув на зажатый у меня в руке жезл. «И что за беда опять приключилась?» «Все-таки залезла в труп, и охота тебе карму портить было». «Так что за беда?»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 Да плевать, двинулись. Дождавшись, пока Кира отойдет шагов на десять, я пристроился ей в кильватор. Мешок на спине, подгузник на чреслах и по одному свитку в каждой руке. Все остальное надежно спрятано в мешке, где добыче не грозит опасность быть уничтоженной абразивным пеплом. Оставшиеся отпавших конкурентов серебристые сгустки остались далеко позади. Впереди виднелась снежная белезна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 я зачерпнул пригоршню пепла и поднёс поближе к глазам. Да, на сером фоне отчётливо выделялось нечто вроде фонтанчика, выплёвывающего из себя крохотные частички пепла. Секунду. Нет, не выплёвывающего, а наоборот, втягивающего в себя самые мелкие кусочки пепла, подобно маленькому пылесосу. Пока я изумлённо таращился на это чудо природы, фонтанчик заметно потолстел, заняв собой четверть моей раскрытой ладони,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 и поднимает вверх на глазах формирующуюся морду с провалами вместо глаз. Размером он уже с мой кулак. Обозначение «Пожиратель надежд» четвертый уровень. «Рос? Они растут!» — крикнул я. «И в размерах, и в уровнях! Черт!» По моей босой ступне прошуршала длиннющая многоножка, слепленная из пепла и снега. Хищно повела все еще растущими жвалами, и у меня перед глазами слабо полыхнула багровым шкала здоровья убавилась на пару пунктов окрушитель судеб четвертого уровня название многоножки взмахивает головой для следующего удара но я успеваю отпрыгнуть в сторону приземлившись на спину медленно говорящего пожирателя надежд и раздавив его в лепешку уходим крутнувшись на месте я раскрыл было рот для очередного вопля и мрачно захлопнув его шагнул к своей напарнице чего зря орать И так все уже ясно. Бесполезно. В пределах видимости пепел вокруг нас словно кипел, порождая все новых и новых крохотных монстров, растущих с каждой секундой. Не убежать. Кусают едва-едва, снимая не больше пары единиц здоровья. Зато их тут побольше тысячи. И это так, навскидку. Может и больше. Пепла-то тут полно. Материала для строительства и роста предостаточно. Словно в подтверждение моих слов...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 пробормотала Кира, глядя на медленно вырастающего из пепла пожирателя надежд, достигшего двадцать третьего уровня. Нет, уже двадцать четвертого. Угу, не одолеть. Толком я не понял, но все же кивнул на всякий случай. Но если хочешь, можем попытаться прорваться. Целенаправленно они пока не нападают, но скоро все изменится к худшему. Нет, все в порядке. Да? Угу. Прямо угу-угу?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 я уткнулся взглядом в сплошную мешанину спин, лап, хвостов и щупалец. Вся эта масса двигалась к нам, постоянно увеличиваясь в размерах. Настоящая приливная волна. Цунами. Девятый вал. Сейчас как захолестнет. Рос. м промычал я, не отрывая зачарованного взгляда от сонмище подступающих монстров, большая часть из которых достигла двух человеческих ростов. «Прижми меня к сердцу и поцелуй»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 Холодный ветер сменился тёплым потоком, ласково взъерошившим наши волосы. Сквозь закрытые веки пробился мягкий свет. Я невольно вздрогнул. Откуда-то очень издалека доносился шум океанского прибоя и едва слышное пение. Пела женщина что-то очень печальное и щемящее. Мы просто стояли в обнимку не меньше минуты. Я все же рискнул приоткрыть один глаз и обнаружил, что прильнувшая ко мне Кира тоже зажмурилась. Точно первоклашки, блин. Не прекращая целоваться, я повел глазом в сторону, где окружившие нас широким кольцом монстры медленно оплывали и расплывались, вновь сливаясь в единую массу пепла и медленно вздымающимися волнами откатываясь назад. Из воздуха исчезли мельчайшие пылинки, вернув ему кристальную прозрачность — Над нами расступились тяжелые пасмурные тучи, и мы оказались в столбе ярко-солнечного света. «Вот это...» «Ира!» — промычал Яни, размыкая поцелуя. «Ира!» «М? Мовыт вавитит? Мовтры уфли?» Как мне показалось, неохотно приоткрыв глаза, Кира взглянула по сторонам и медленно отстранилась. Шмыгнула носом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 Не выдержав, рявкнул я. «Ты чего? Тебе плохо?» «Все в порядке, Росс. Просто идем дальше». Отмахнулась Кира, не поворачивая ко мне лица. «Идем дальше». С тревогой поглядев в удаляющуюся спину напарницы, я неохотно зашагал следом. «Кира явно не в порядке. Поскорее бы все закончить и отправить девчонку в Реал. Потом отзвонюсь Гоше, попрошу проверить, как она там».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 но не слепой игрушки в чужих руках. Моя избранница должна отречься, навсегда отказаться от него. Сделай свой выбор здесь и сейчас. Повисла тяжелая тишина. Я с нарастающим беспокойством взглянул на застывшую Киру, оглянулся назад, где у подножия снежного холма вновь начинали вздыматься пепельные волны. хотела кликнуть девушку, но сдержался. Вдруг так и должно быть и своим вмешательством я нарушу ход событий. Отмершая Кира бросила на меня кроткий взгляд сверху вниз. Мне показалось, что она тихо всхлипнула. Я ободряюще улыбнулся и тихонько помахал ей рукой. — Все будет в порядке. Группа распущена. — Что за... — Я отрекаюсь. — хрипло выдохнула Кира, глядя на опущенную голову Мирты. — Отрекаюсь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 Сверху до меня доносится пронзительный звериный вой. И еще раз, но теперь источник гораздо ближе. Почти поглотившая, почти доставшая меня орда пепельных монстров замирает и поднимает слепые морды вверх, к тяжелым небесам. Вскидываю лицо и я, но успеваю заметить лишь пронесшееся в воздухе светлое пятно, с грохотом и ревом рухнувшее на землю, подняв вокруг себя круговерт снежной пыли.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 прошептал я все пятясь и пятясь назад, не отрывая глаз от оборотня. Только имя и ни малейшего намека на уровень. «Грим!» Беснующаяся Мирта с треском вырвала из ледяного плена одну руку и высвободила часть плеча. а а Повернувшийся было ко мне чудовищный волк дернул мордой крвущейся на свободе Мирте и... отступил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 Входящее сообщение от неизвестного. «Рос, это Влас! На хрена ты Киру в игнор кинул?» Девчонка ревёт, слезами захлёбывается. «Мля, не знали мы, что в конце снег будет! Не знали! Не сообразили, что тебя перемкнёт! Сам же подписался на эту работу, брат! Пойми, нельзя было раньше сказать. Система читает все твои показатели, все твои эмоции. Разыграть спектакль не получилось бы. Всё должно быть по... В игнор. А, чёрт! Кажется, сейчас начнется. Оборотень дернулся словно от удара электрического тока. Я с трудом удержал рванувшую вверх руку с жезлом. Рано. Еще рано. Грим дернул лапой, скрежеща когтями, и оставляя на льду рваные борозды. Точно такие же, как на лице изуродованные им мирты. Оборотень был в замешательстве. В ступоре.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 да и стоящие у самого моего носа сандалии простенькие, без позолоты. В любом случае бессмертный. Один из представителей администрации или техподдержки Вальдиры. — Игрок, но... В — В... вы... Замерзшие губы едва шевелились, не желая повиноваться. Но я все же справился и выдохнул. — Вы... мешайте... моему... игровому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 — Ты чего? — Отойди и не разговаривай с ним. Инфу его глянь. Это навигатор. Я вызову дежурного. Бессмертного словно ветром сдуло. За моей спиной послышалось глухое перешептывание, затем сверкнула легкая вспышка, и в наступившей тишине послышался шум скрипящего под чьими-то уверенными шагами снега. Стоило мне увидеть шикарные золотые сандалии и край, расшитого пурпуром балахона, я сразу понял. Передо мной настоящий бессмертный». Вновь скосив глаза, я вновь затянул на одной ноте. «Вы мешаете?» «Да, да. Приносим свои глубочайшие извинения». Лучезарно улыбнулся бес. «Это непростительная ошибка, и виновные понесут наказание. Мы сейчас же удалимся, и вы продолжите игру. Но в качестве довеска к извинениям могу предложить оплату игрового аккаунта еще на месяц». Конечно, с сохранением его текущего алмазного класса. Д — Д... договорились! — выдавил я, кивнув ресницами. — хорошие игры, Росгард! — коротко кивнул бессмертный, отходя в сторону. — Локация будет разморожена через пять секунд. Приготовьтесь. Пять. Четыре. Голос затух, и я, покосившись на летящего камнеоборотня, продолжил счет самостоятельно. Три. Два. Один.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 От более быстрой молнии оборотень ушел немыслимым из воротом, пропустив электрическое копье под брюхом, и оказался залит обрушившимся на него потоком пламени. Дикий рев заставил меня содрогнуться. Сквозь яростные языки пламени и клубы дыма промелькнул рвущийся сквозь огонь монстр. «Исцеление! Черный смерч!» Вырвавшийся из огня грим горел. Его белоснежная шерсть потемнела, курилась черным дымом,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 рвал ее своими чудовищными когтями оборотня. Размашистые удары следовали один за другим. «В вальдире нет крови», — помертвевшими губами прошептал я, глядя на разлетающиеся в стороны брызги крови и какие-то темные клочки Весь лед вокруг Мирты был залит дымящейся кровью. «Очнись, Рос! Вот он, удачный момент для удара!» Вскинув свитки над головой, я уже открыл рот, когда Мирта пронзительно и жалобно закричала.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 С жезла вырывается ослепительная молния вонзаясь в зверя и заставляя его взвыть и отшвыривая еще на пару шагов назад а теперь гнилое болото снег под лапами оборотня проваливается превращается в жидкую кашу грим яростно дергается пытаясь выбраться из поглощающей его болотной жижи а это тебе на закуску каменный град со свистом воздух разрезают падающие каменные глыбы попадение еще одно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 Лишь не дает мне упокоиться навеки. Держит меня между жизнью и смертью». «Грим? Что ж, сегодня я пытался его убить. Твой бывший друг пришел сюда по мою душу?» «Нет. Но если ты убьешь Грима, мой сон станет слаще». «Договорились», — кивнул я. «Забери его. Прими к себе. Стань ему верным другом. И никогда не предавай его». — Грима? — Плевать на Грима, хотя он его отец. — А? — не ответила но залитый кровью лед над ее животом медленно зашевелился и начал раздаваться в стороны. Судорожно сглотнув, я неотрывно смотрел на расходящийся лед, почти с ужасом ожидая дальнейших событий. — Не человек. В нем нет рассудка. Всего лишь зверь рожден моей утробой. Не суждено ему принять иную форму.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 Оглянувшись, я коротко кивнул в знак приветствия и вновь переведя взгляд на истерзанное тело у своих ног. Повел рукой, активировав несколько пиктограмм в интерфейсе. И лишь затем заговорил. В мой игровой процесс вмешались, полностью сломав мой эффект полного погружения. Кровь на умирающем местном. Невообразимые крики боли, когда Мирта умирала. Ее корчи, ее плач, ее стоны, и ее слезы. Она страдала и умирала, как настоящий живой человек.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 Это случилось в первый раз, это чрезвычайное происшествие. Она вообще не должна была умереть. Во всяком случае, вот так. Раздраженно махнул рукой бессмертный. В последней части цепочки она должна была отдать волчонке-счастливице и с радостным смехом вознестись к сверкающим лазурью небесам. Это сбой. Более того, я не знаю причин возникновения столь... реальных эффектов страданий и смерти. Но я это обязательно выясню.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 — До свидания, Росгард. Ваша карета уже подана. — Да, — согласился я. — До свидания. — Я надеюсь, что увиденные вами... Ммм... мелкие нарушения и излишние реалистичные эффекты... Я никому не расскажу. Прервал я беса и, махнув на прощание рукой, встал на середину вычерченного в снегу круга. Легкий толчок, и меня понесло вверх. Осторожно перехватив спящего волчонка, Я поплотнее прижал его к груди и уставился вверх. Натеряющие свою пасмурную мрачность тучи. Вниз я больше не смотрел. Хватит с меня холода и снега. Хватит с меня предательства и одиночества. Чёрт, как же сильно я всё-таки устал. Пора немного отдохнуть. Совсем немного. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.